Глава 7. Собрание претендентов. Встречу назначили на 6 часов вечера в мэрии, как и предполагалось при участии сеньора Адриана Малины, лучшего юриста города и личного друга комиссара и мэра. Малина и Артега пришли немного заранее, и Собель Фернандес, встречающая приглашённых в приёмной, привожала гостей прямо к ним в рабочий кабинет мэра. Первым прибыл пунктуальный Магино. Поздоровавшись, он скромно занял место на одном из стульев в дальнем углу кабинета. За ним явился Сильвио Соласар. Он выглядел ещё хуже, чем накануне. Сильвио без конца обмахивался шляпой по его бледному бугристому лицу беспрерывно струился пот. Солосар занял место около графина с водой, откуда сразу же, не спрашивая разрешения, налил и выпил полный стакан воды. Изобель Фернандес не только встречала гостей. Позже она должна была вести протокол собрания, а сейчас любезно предлагала всем кофе. Привет, Фернандес, поприветствовал её Хассе Родригес, явившийся вслед за Солосаром. Остальным вместо приветствия от него достался лишь хмурый, полный подозрительности взгляд. За Родригесом вошла Агнешка, дружелюбно помахавшая рукой всем сразу. Здраствовать. Незнакомые с польской красоткой Салосар, Магинолы и Малина уставились на неё во все глаза. На этот раз её гардероб состоял из джинсовых мини-шорт и топика с открытыми плечами. Всё это ей шло настолько, что даже Артега втянул живот и засуетился, предлагая гостье удобное кресло вместо жёсткого стула. Фернанда тихонько фыркнула себе под нос по этому поводу и насмешливо покачала головой. Агнешка уселась в кресле, скрестив свои умопомрачительные длинные ноги у всех на виду. Хасэривниво окотел взглядом всех мужчин и встал позади неё. Фернандес приготовила кофе всем, кроме отдавшего предпочтение воде Сильвио. До начала встречи оставались считанные минуты. Тут у сеньора Малины зазвонил телефон, и он, извинившись, вышел. Вернулся он в сопровождении неизвестного никому мужчины средних лет, невзрачной внешности и телосложения, какого-то робкого и короткого внешнего вида. под вопросительными взглядами всех присутствующих, Малина провёл его внутрь и усадил на свободный стул. Дон Адриан спросил за всех Артега: "Позже я объясню", успокоил юрист. Последним явился Ленарес, привёзший с собой донью Анну. Под руку он провёл её в кабинет и усадил в ещё одно услужливо пододвинутое мером кресло для посетителей. Комиссар также с недоумением отреагировал на неизвестного робкого мужчину, спросил глазами: "Это ещё кто у Артеги?" Тот в ответ пожал плечами и кивнул на юриста. Линаросу пришлось этим удовлетвориться. Итак, все в сборе, начал встречу Малина. Первым делом прошу учесть, что наша встреча не является официальной в строгом понимании этого термина. Вы присутствуете здесь без своих юристов и адвокатов. Мы просто пробуем достичь ясности в этом запутанном и сложном деле. Но сокровища, найденные в доме сеньоры Мареда, целиком или на определённые его части на данный момент претендуют. Учитывая с какой динамикой появлялись претенденты, формулировка на данный момент Линарес омрачно повеселила. Малина начал переселение. Сестра погибшего при столкновении с домом Анны Мареда, Богуслава Петра, Богуслава Петр, тот сложная фамилия, простите. В общем, гражданка Польши Агнешка, с такой же фамилией, как у брата, Пётр Жак. Помогла Агнешка и ещё раз помахала всем, словно представляясь аудитории в развлекательном шоу. Бедный брат. Если не брат, никому денег нет. Бедный брат, хорошо. Далее продолжил Малина: рабочий муниципальной бригады по благоустройству городского пространства сеньор Хосе Родригес, лично обнаруживший клад. Кряжистый Родригес покраснел и кивнул. Взгляд его при этом остался напряжённым и неприветливым. Вероятно, так себя в его организме проявляла твёрдость и решимость, с которыми он пришёл навстречу. Насколько я понял, сеньорита Петржак и сеньор Родригес подали кооперативное заявление, уточнил юрист. Агнешка обезоруживающе улыбнулась, а Хассе покраснел ещё больше. И буркнул, выйдя из-за кресла на шаг. Так надёжнее, учитывая какие тут ведутся игры сеньора Артега. Агнешка, успокаивая компаньона, положила свою руку ему на бедро. Родригес мгновенно утих и вернулся на место, как хорошо выдрессированный пёс. Мужчины глаз не могли оторвать от руки Агнешки. Фернандо же еле слышно прошептала: "Зветая Мария, мужики. Сеньор Соласар, очнувшись, продолжил малиной указал рукой на обмахивающую себя шляпой и прикончившего уже половину графина Сильвию, утверждающей, что является наследником драгоценностей, ранее принадлежавших его семье, и предоставившей в качестве доказательств этого утверждения" свои семейные фотографии. Сильвио тяжеловато приподнялся и одарил собравшихся натянутой улыбкой из скверного конференц-зала. "Надеюсь, мы разберёмся с этим делом быстро", снисходительно сказал он. "Мне не улыбается полжизни проторчать в этом городишке". Слова Саласара никому не понравились, но отвечать ему никто не стал. "Перейдём к мистеру Магинолу". предложил Малина. Рыжий Энтони Магинал поднялся со свойственной ему нескладностью. Утверждающему, продолжил юрист, что он приходится родственником сеньёра Мореда, и являясь сыном сеньёра Раймона Руиса, с которым она сочеталась браком в 1959 году. из котором технически до сих пор находится в супружестве пусть дьявол воткнёт ему три зубиц в задницу моему техническому мужу проворчала анна с удовольствием бы сплюнула после упоминания его имени да, боюсь попаду в кого-то кто этого не заслуживает извините не в попад сказал рыжий антони и сел на место Сам сеньор Руис, пояснил Малина, по причине серьёзных проблем со здоровьем присутствовать на встрече не может, но присланы им доверительные бумаги, оформленные его юристами, делегируют все полномочия сеньору Макгинеллу. Я проверил. Энтони вновь попросил у всех прощения, на этот раз без слов, взглядом. Малина уважительно склонился в сторону Анны. И, конечно же, сама сеньора Мареда, та самая, в чьём доме предположительно её отцом, сеньором Антонио Мареда, был спрятан этот баснословный клад, чтобы он провалился обратно в преисподнюю этот клад. С чувством сказала старуха: Откуда сатана его вынес на поверхность вместе с теми, кому самое место там, в пекле. Ну и наконец, Марина подошёл к невозрачному мужчине и положил ему руку на плечо. Позвольте вам представить ещё одного претендента на долю сокровищ. Это житель Асуны, сеньор Хавьер Игнасио. робкий мужчина робко поднялся и поклонился. Что? Ещё один? Комиссар не смог сдержать эмоций. Магиновы огнёшка промолчали. Хосе Родригес чертыхнулся, а Анна Моредо расхохоталась. Он обратился ко мне сегодня утром, пояснил Малина, и я счёл необходимым пригласить его на это собрание. И каким же это боком он претендует на наши деньги, воскликнул Родригес, шевеля усами. Наши, фыркнул Солосар. Опередив адвоката на вопрос Хассе ответила Анна. Я поняла. Это он купил у меня дом, если я правильно запомнила фамилию. Верно? Точно так, подтвердил Малина. Вот это новости, сказал Артега. Вы продали дом? До того, как в него въехал этот польский пьяница, ответила слепая. Богуслав, уточнила Агнешка и сняла ногтем мизинца повисшую на ресницах слезинку. Ага, ответила старуха, взяла за датак с условием, что живу там, пока не отдам Богу душу. Хотела перевести, что имею в деньги. Так удобнее для завещания. Адриан, ты же сам мне это посоветовал. Совершенно верно, подтвердил юрист. И теперь сеньор Хавьер считает, что тоже имеет право на часть сокровищ, так как частично владеет собственностью на территории, которые они были обнаружены. Какая дичь, воскликнул Сильвио. а не прогуляться бы ему лесом подержал его хоссе успокойтесь призвал к порядку линарес мы для того и собрались чтобы разобраться одним махом со всеми комисар выделил со всеми вопросами так что это даже хорошо что вы тут синьор игнасио полагаю синьорра малины есть какое-то разумное предложение по этому поводу Малина с благодарностью приложила руку к сердцу. Очень на это надеюсь, Стебан. Итак, приступил адвокат к делу. И если говорить от имени закона, то он трактует понятие клада, как юрист взял в руки лист бумаги и зачитал из него заготовленную цитату: "Зарытый в землю Или спрятанные другим способом деньги или иные ценности, собственник которых не может быть установлен, или же утратил на них право в силу закона. Как это ни установлен, взвился пот на Сильвию. Там сокровище моей семьи, значит, он мой. Но Малиник к этому выпаду был готов. Во-первых, мы можем говорить так только про одно колье. А во-вторых, ваша бабушка могла продать или подарить эти колье кому-то. У вас же нет доказательств того, что эти украшения принадлежали ей до самого момента закладки клада. Не так ли? Как это? Подождите. Лицо Сильвио покраснело. Он явно не предполагал, что юрист приведёт подобный аргумент. Я не согласен. Простите, сеньор. мяккастнавил его малина Позвольте мне продолжить Я обещаю, что у каждого будет возможность высказаться Сильвио покипел ещё секунду и послушавшись сел на место Малина продолжил Найденный клад становится собственностью лица, которому принадлежит имущество, земельный участок Строение и тому подобное того места, где клад был зарыт. "Это Доньян", сказал Линарес, и Малина ему кивнул. Все претенденты заёрзали, кроме слепой, хранившей суровую невозмутимость, да ещё рыжевомагинала, наоборот добродушно улыбнувшегося, словно Малина сообщил, что клад достаётся ему. Робкий мужчина поднял вверх указательный палец. пытаясь привлечь к себе внимание. Малина это заметил. В этом статусе на него претендует и сеньор Хавьер, уточнил юрист, и не дожидаясь, пока Солосара Родригес вновь начнут протестовать, продолжил. А также собственностью лица, нашедшего клад. Вот, победно воскликнул Хассе. Брат, брат! Закивала за ним и Агнешка. Адриан Малина жестом попросил их замолчать и продолжил цитату. И делится он на равные доли, и если не было установлено иного соглашения, половина моя, воскликнули хором польская модель и рабочие управы. И моя, присоединился к ним снова с трудом поднявшись со стола Солосар. И ещё половина дуняни. не удержался и полицейский инспектор Фернандес, ведущая протокол, едва успевала записывать. Подождите, Марина потряс в воздухе бумагами. При этом, если клад был найден кем либо без согласия на это собственника земельного участка, где клад был зарыт, то клад передаётся собственнику. Ваш брат ведь не спрашивал позволения въехать в дом сеньоры Анны. Агнешка, видимо, не поняла настолько длинной фразы, поэтому не ответила, улыбаясь. Но зато меня вызвала мэрия, крикнул Хассе. В случае со мной всё по закону, и я получу свою половину, а вторую ладно, донье Анне. Иди к чёрту, усатый клоп. Высокий Сильвио навис над Крепушом Родригесом. А как же я, это сокровище моей семьи? Это не доказано, ответил ему мгновенно набычившийся Хассе. Я не дурак. Я понял, что говорит адвокат. Брат. Бедный брат. На всякий случай опять завела свою мантру полячка. Сеньоры, сеньорита, я прошу вас успокойтесь. Не просить же мне вмешиваться комиссара, попросил адвокат, и такое увещевание подействовало. Обиженные друг на друга претенденты, взяв себя в руки, расселись по местам. Малино тем не менее улыбался. На встречу он пришёл с готовым и, скорее всего, устраивающим большинство сторон решением. Как видите, до окончания спора нам довольно далеко. приступил он к его изложению тяжбы, которые можно себе представить по этому делу, а я могу, я юрист, могут длиться годами, и если не десятилетиями. Поэтому, учитывая большую стоимость клада, который в принципе достаточно, чтобы удовлетворить запросы не одного лица, а сразу нескольких, я бы предложил следующее: поделить найденное примерно в таких пропорциях все в кабинете превратились во внимание кроме клацанья клавиатуры издаваемого ведущий протокол фернандес в помещении раздавался только голос малины положенную за нахождение часть клада которая составляет немалую сумму отдать в равных долях синьорити петржак и синьору родригесу А оставшуюся сумму разделить поровну между всеми остальными претендентами. Я согласен, быстро сказал Сильвио. Это ускорит процесс, а большего мне не надо. И если все так решат, я думаю, мы с отцом не будем спорить, высказался Энтони Магино с сеньором Аредо. Делайте, что хотите. Мне неприятно всё это обсуждать. и во всём этом участвовать. Я доверяю тебе, Адриан. Если ты говоришь, что так справедливо, пусть так и будет. Хассе Родригес тем не менее разволновался. А сколько это наша часть? Адвокат написал в углу листа сумму и показал её рабочему и заодно Агнешке Петржак. Приблизительно, пояснил юрист. Немало, согласился Хассе. Но сколько получат остальные? Больше, уклончиво ответила адвокат. Бедный брат, вздохнула Агнешка. Несёт обманом. Мнительный усач всё ещё сомневался. Надо бы подумать. Подумать, буркнул Солосар, выливая остатки графина в стакан. Моя семья заплатила за это жизнями. Ты же просто пару раз махнул лопатой. Совесть спать по ночам позволит, Родригес ослабился. Я 6 лет живу в соседней квартире с Изабель Фернандес, через тонюсенькую стенку от всей её детской оравы. Так что не беспокойся, спать буду, как младенец. Изабель перестала печатать и вставила в разговор своё слово. Подтверждаю, его совесть не разбудит ничто, сеньор Хасе. Если ещё раз надерёшь уши моим младшим, они устроили пляж на моей машине. И запыль синьор Адригес взмолился Малина: "Пожалуйста, ближе к делу. Вы согласны?" Хассе посмотрел на огнёшку, она неопределённо пожала плечами. "Ладно", принял решение рабочий. "Зато быстро и сразу". Не выпуская из рук бумажку с написанной адвокатом цифрой, Хасет отошёл на место. "Стоп, стоп!" закричала в свой углах Авьер Игнасио, о котором все забыли. "А я? Ой, точно." с досадой вспомнил комиссар. "С вами, сеньор, всё просто," ответил Малина. "Вы можете получить процент от общей суммы, пропорционально выплаченному вами задатку за дом." А если сеньора Мареда и все остальные не будут против, конечно. А если будут? спросила Анна, но похоже из чистой вредности. Тогда нам предстоит очень и очень долгое судебное разбирательство. Как и в случае с любым несогласием любой из сторон, ответил юрист честно. Претенденты на клад переглянулись. Кроме Анны Мареде, разумеется. Орен с ним, сказала слепая первой, и её слова тут же кивая подхватили все остальные. Хавьер Игнасио выдохнул и перекрестился. Прекрасно. Эстебан Ленарес довольно потёр руки и подмигнул мэру Артеге. А ведущий рис Санта-Моники не подкачал и справился со сложным и запутанным делом за рекордные сроки. Я подготовлю все необходимые бумаги как можно скорее, пообещал Малина. Сеньор Соласар, мистер Магинол, сеньорита Петржак обратился он к претендентам. Я отправлю их в ваши отели. Соласар и Магинол кивнули, а Агнешка возразила. А отель нет. Я не отель. Мне присылайте, я передам. Опять покраснев, буркнула Родригес: "Я это <кхм> сдал ей комнату". Фернандес, фиксируя сказанное в протоколе, снова фыркнула: "Так дешевле?" пояснила Гнешка. "И вообще, это не ваше дело", подытожил Родригес. "Как скажете". Марина развёлла руки в стороны: "Сеньор Игнасио, вы получите ваши документы почтой". А вам, Донгьянна, я завезу их велично. До следующей встречи, господа. Приятно было иметь с вами дело и так быстро во всём разобраться. Гости поднялись со стульев и кресел, готовые покинуть кабинет. А одну минутку остановил их, вставая Ленарс. К сожалению, мы так и не выяснили одну неприятную мелочь, а именно, что за мерзавец угрожал Донгьянне? Комиссар вышел на середину комнаты и достал из кармана пиджака бумаги. "Дело в том", произнёс он, "что я сделал кое-какие запросы по некоторым из вас. И вот что мне вчера прислали из Мадрида. Сеньор Саласар". Ленар ис повернулся к Сильвио. "Что вам могли прислать?" ответил Сильвио, заметно при этом занервничав. Он всё ещё обмахивал себя шляпой, раскрасневшийся и вспотевший. Хотя, в общем, в кабинете было довольно комфортно. Кондиционер с августовской жарой справлялся неплохо. Неделю назад произнёс комиссар Буравеса Лосара с жёстким полицейским взглядом: "А вы были в Мадриде и подавали запросы в государственный исторический архив?" "Я? Что за чушь? Мне прислали копии сведений, которые вы получили" По убийству вашей семьи. Признаюсь, они меня шокировали. А если бы дело касалось моей семьи, мне бы тоже было трудно сдержаться от угроз тому, кого бы я считал виновным в случившемся. На лице Анны отразилась тревога, но и на физиономии Солосара тоже. Какие сведения? Я ничего не знаю. Члены вашей семьи? Продолжил комиссар: "Погибли при аресте мужа вашей тёти, сестры вашей матери. Он являлся одним из главных лиц подполья, не сдавшегося режиму Франка. Вот эти бумаги. Они все погибли, оказав сопротивление патрулю жандармов, который проводили в их доме обыск". Комиссар повернулся к Ани Маредо и произнёс с большим сожалением: В этот патруль входил и ваш отец, Анна. Это это неправда, произнесла она растерянно. Увы, ответил комиссар с искренним сочувствием. Об этом говорят факты. Сильвию налили очередной стакан воды. Фернандес успела выйти в коридор и заново наполнить графин из коlera и выпил его залпом. Получается, что её отец убил моих родственников и после этого обокрал их, произнёс он. Я ничего этого не знала, сказала Анна. И я не верю в это всё равно. Это ошибка. Не волнуйтесь, попробовал успокоить её мэр Артега. Я уверен, вас никто ни в чём не посмеет обвинить. А посмеет Комиссар снова обернулся к Салосару. Будет иметь дело со мной. Сильвио, отпираться нет смысла. Ваше имя стоит под полученными запросами. Вы получили их и отправились к донье Анне с угрозами. Но голос был не его, истебан возразила слепая. Конечно, это был не я, и пахну я по-другому, вы помните? Анна Но ну, или вы кого-то наняли, ответил комиссар. Ну, будьте мужчиной, признайтесь. Ленарс с презрением глядел на пойманного им на лжи, совершенно растерявшегося претендента на сокровище. Но ну, или он не настоящий Сильвио Саласар, прозвучал вдруг от распахнутых дверей низкий, сильно хрипящий голос. и не имеет на эти утопленные в невинной крови сокровища ни малейшего права